ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ Опомнился Миша, заслышав стук входной двери и скрип половиц в сенях. Он увидел, что, сгорбившись, сидит за столом на кухне в родительском доме. Кулаком подпирает голову. Спал ли он, и сколько так просидел, Миша не понимал. А деревеневшее тело ныло и не подчинялось за окном на фоне тускнеющего неба вырисовывался черный силуэт старого дуба сквозь щелки в дощатые двери по полу комнаты замельтешили лучи фонаря и секунду спустя через порог шагнул дядя петя свет болью отозвался в усталых глазах и миша невольно прикрыл их ладонью ну что ты мишка пришел в себя дядя петя по отечески хлопнул его по плечу Подвесил фонарь на гвоздь и присел напротив. «Я, значит, как привез тебя, сразу стакан налил. Подумал, спать тебе сейчас надо. Ты выпил, и, гляжу, задремал». Миша только сейчас заметил перед собой ополовиненную бутылку и пустой стакан. Фонарь на гвозде еще слегка покачивался, и лучи его, причудливо переливаясь, искрились в граненом стекле. Миша померещилось, что стекло это покрывает мелкая сетка трещинок, и под трещинками проступает что-то цветастое, до да боли напоминающее. Миша встряхнулся, отгоняя наваждение, и молча вопросительно посмотрел на Петра Семеновича. — Я в тот момент во дворе был, — продолжил дядя Петя. — Трассу здесь хорошо слыхать. Слышу — бам-тарарам. Чего, думаю, стряслось? «Ну, значит, уазик завел и к дороге. А там...» Он неопределенно махнул рукой. «В общем, вижу, Валентиныч уже все, лежит. Потом тебя заметил, у машины. Мужики подбежали помочь. Ты ругался на всех, отгонял. Не помнишь ничего? Гляжу, совсем дело плохо. На силу мы тебя успокоили и в машину. Домой привез и назад погнал». Людей уйма побилось. До вечера возил сюда. У нас-то в деревне сейчас почти никого. Домов много пустых. Не сезон. Обычно в лето люди на даче приезжают, живут. А сейчас пусто. В общем, людей возил, по домам расселял. Раненых много. Помогал, чем мог. Из соседних поселков мужики тоже съехались, кто на чем. Тоже помогают. Но и осталось там немало, на трассе-то. Всем не поможешь. Кто-то дальше пошел пешком, а некоторые у машин своих сидят. Оставлять не хотят ни в какую, что им ни говори. Спасателей ждут. Петр хмуро усмехнулся. Вот так. А твои, Миша? Он запнулся, не зная, как сказать. В общем, похороним по-человечески. Да. «Дела». Он задумчиво помолчал с минуту и спросил. «Ты женат хоть? Остался у тебя кто-нибудь?» Миша по-прежнему молчал. «Ладно, Миш, я пойду пока. Ты зайди ко мне. Поспи, если хочется, и заходи. Моя бабка там поесть приготовила. Одному тебе нельзя сейчас. Я чайник вон вскипятил. Слышишь? Разговор будет». Там эти беженцы рассказывают, но это ладно, после все. Поднялся, скрипнув стулом. Миша посмотрел на него из-под лобья и кивнул одними глазами. Оставшись один, огляделся отрешенно, с тоской. Обстановка казалась странной, неестественной, выдуманной, как декорация в театре. И себя в этом домашнем убранстве Миша ощущал чем-то чужеродным, лишним тем, что здесь не должно находиться. Он живо представил, как мама в переднике моет тарелки, а отец курит у печки, разгоняя рукой табачный дым, вырвавшийся из-под заслонки. Ему подумалось, что родители только что были дома и просто вышли ненадолго, суетясь по хозяйству. Горло сжалось в судороге, засвербело в носу, но слез не было. Миша наполнил стакан наполовину и залпом выпил. Встал, взял фонарь и вышел. В доме Петра семёновича жарко натоплено. На печи чадит керосиновая лампа, освещая маленькую кухню тёплым мерцающим светом. От кастрюли на плите клубясь поднимается пар и наполняет помещение запахом варёной картошки. У окна, напротив печи, обеденный резной стол и три табурета. Замысловатый рисунок резьбы выполнен умело, с любовью. Отцовская работа. Про себя с тоской отметил Миша. За столом, переговариваясь в полголоса, сидят пётр Семенович и незнакомый парень. С виду ровесник Миши. Лица обоих уставшие и раскрасневшиеся от жара печи. «А, Миша, проходи, садись. Хорошо, что пришел. Как раз ужинать собирались». Петр пододвинул Мише табурет. «Это Николай!» — он кивнул на гостя. «С женой он и с пацаном мелким. Я их приютил у себя покуда». «Михаил!» — представился Миша, протягивая гостю руку. «Я видел, что случилось. Сочувствую», — сказал Николай, пожимая руку в ответ. «Ну что там, скоро?» – обратился Пётр к супруге, зашедшей в этот момент в кухню. «Почти готово», – ответила та, звеня тарелками. «Миша, ты как, чаю? Или, может, покрепче?» – спросил Пётр Семёныч, выставляя на стол рюмки и графин. «Чай», – ответил Миша, угрюмо глядя на резные узоры на ножках стола. «Ладно, не настаиваю». «Маша у меня там осталась одна, ехать надо», – глухо проговорил Миша, ни к кому не обращаясь. «Маша – это супруга?» «Невеста». Петр Семенович и Николай переглянулись. «Ты погоди, Миша, ехать», – осторожно начал дядя Петя. «Ситуация, значит, такова. Город бомбят, сильно бомбят. Неясно пока, ядеркой или просто чем-то тяжелым». Но факт остается фактом. Народ толпами бежит из города, кто как может. Очень много погибших. Это то, что от беженцев сегодня узнал. Да еще и применили какую-то вундервафлю, что мы все без транспорта остались. Ну, ты это сам видел на трассе. Плюс мы теперь без связи и электричества. Что происходит, никто не понимает. Ни властей, ни ментов, ни армии, никого. Тишина. Понимаешь? От рассказа лицо Миши становилось все мрачнее и мрачнее, превращаясь в каменную маску. «Ну так значит, ехать надо срочно!» — упрямо и со злостью в огрубевшем голосе выпалил Миша. «Да куда? Нет больше города, и живых там нет!» — вмешался Николай. Петр Семенович сурово взглянул на него, и тот, поняв многозначительный взгляд, осекся. Замолчал. Потер лицо, перебинтованной рукой, а затем продолжил уже спокойнее. «Извини, брат, но как есть. Там руины сплошные и заразы еще какая-то. Столько мертвецов я ни в одном кино не видел. Сгинешь ты там. Когда бомбить начали, народ как с цепи сорвался. За машины драка началась. Чуть не резали друг друга. Я вот своих кое-как успел вывести. В центре шарахнуло так... Нет больше центра. Дома на километры вокруг сложило. Ни сирен не было, ничего. Окраины вроде местами уцелели. Мы в пригороде живем. Он запнулся, но сразу поправился. Жили. Я своих в машину и деру. Едем по объездной и вижу, высотки складываются, как картон, и небо над городом чернеет. Николай потупил взгляд, собираясь с мыслями. Выдохнул и продолжил, глядя то на Мишу, то на Петра. До выезда как-то прорвались, а там ад. Пробка глухая, все орут, толкотня. По обочинам люди бегут, кто в чем. Детей на себе тащат, сумки. Какие-то бармалеи бородатые стрелять в воздух начали. Дорогу себе расчищали. Мол, нам нужнее. Николай невесело усмехнулся. Кое-как мы через эту кашу прорвались, выбрались на трассу, а там...» Он замолчал, переводя сбившееся от волнения дыхание. «Ясно одно, Миша, война это, понял?» — закончил за него дядя Петя. Миша все еще задумчиво разглядывал резьбу на столе, но резко поднял глаза на обоих собеседников. Взгляд его вспыхнул решимостью. говоришь уцелели но так и мы на окраине живем», — он говорил скороговоркой короговоркой взволнованно. «Значит, Маша могла выжить. Я ее мертвой не видел, значит, жива. Точно жива». Миша вскочил из-за стола и возбужденно зашагал по кухне. Огонь в лампе всколыхнулся, и по стенам и лицам поползли кривые тени. Вдруг в глубине дома разразился детский плач. Миша бросил вопросительный и тревожный взгляд на Петра семёновича «Ребенок у них хворый», — ответил на немой вопрос пётр «До «Да твоего прихода еле уложили». Николай заметил этот странный взгляд Миши, догадался. «Мужики, вы не подумайте, это не то, точно не то», — заговорил в волнении, испуганно переводя затравленный взгляд то на Мишу, то на Петра. «Простуда это! Если бы какая зараза была, мы бы с женой тоже!» «А вы что подумали, а? О чем подумали?» В голосе явно проявилась агрессия. «Ты, Коля, не шуми, не горячись!» Остановил его Петр Семенович весомым басом. «Сам понимать должен. Время такое. Никто тебя не гонит, зла не желает. Простуда значит простуда». «Дай бог, чтоб простуда!» Задумчиво закончил он. Затем разлил из графина в три рюмки. «Садись, Миша, нечего попусту сапоги топтать. Будем!» Шумно выдохнул и выпил. Ребенок затих, но слышно, как он прерывисто всхлипывает в подушку, а мать что-то вполголоса ему ласково говорит. «Значит, ребята, ситуацию я вижу так...» Снова заговорил Петр Семенович. «Видно, кончилось наше государство, если удар отбить не смогли. И народ никто не предупредил. Не знали? Или знали, но молчали, а сами как тараканы по бункерам забились? Или, может, нет их уже в живых никого? Потравили их всех заразой вот энтой, и хреначат теперь по городам безнаказанно». «Похоже на то». Тихо ответил Николай, морщась после выпитого. «Помощи нам ждать не стоит. Ниоткуда ее ждать, судя по всему», продолжал Петр, наливая последующий. «Не прилетит МЧС в голубых вертолетах и не примчат генералы на танках. Друг за друга держаться нужно. Иначе хана всем!» Снова запрокинул рюмку и, не закусывая, поморщился. Глаза заслезились от градуса, голос осип. «Ты, Миша, правильно решил. Нельзя родного человека оставлять. Никак нельзя. Завтра родителей твоих похороним, попрощаемся и поезжай». «А на чем ехать-то?» — задал неожиданный вопрос Николай, о чем еще никто не задумывался. но ну так пусть мой уазик берет». Миша задумчиво глядел на дно рюмки сквозь прозрачную жидкость и, казалось, снова потерял интерес к окружающему. Затем, как бы очнувшись от осенившей мысли, сообщил. «Не надо, уазик, он вам тут нужнее. Я отцовский Днепр возьму. Дядь Петь, он на ходу, не знаешь?» «Да на ходу вроде был. Батя твой на нем часто ездил на рыбалку да на охоту. И зимой, и летом». «Ну вот и решено». Миша выпил, отломил корку ржаного, понюхал и хрипло спросил у Петра. «У тебя можно на ночь остаться? Не могу я там». «Понимаю. Не вопрос, Миша. Дом большой. Найдем место». Миша долго не мог устроиться, ворочаясь на жестком матрасе. Стоило ему на секунду закрыть глаза, как все пережитое тотчас оживало в памяти но постепенно усталость и потрясения побороли разум, и он крепко заснул. Снов не было, но ледяной пот иногда пробуждал, и тогда Миша, дрожа в ознобе, плотнее кутался в колючее одеяло. Сон покидал его так же мучительно медленно, как и пришел. Свет из окна больно резал по пересохшим глазам. С трудом оглядевшись, он вдруг разом все вспомнил. «Маша!» Ледяным душем окатила мысль. Миша вскочил с постели, наспех натягивая одежду. Петра Семёныча и Николая застал в саду родительского дома. «Здорово, Миша!» Воткнув лопату в землю и стирая со лба пот, поприветствовал Семёныч. «Ты позавтракал? Я там тебе на плите оставил». «Не хочется!» – буркнул Миша в ответ. «Давай лопату!» Копали почти до обеда, не разговаривая, время от времени поочередно меняясь на отдых. Миша работал механически и с каким-то особенным остервенением, глубоко на полный штык вонзая лопату в мерзлую землю. Затем колотили гробы, разобрав недавно поставленный зеленый забор. Миша ни о чем не думал. Просто считал взмахи лопаты, затем гвозди и удары молотка. Женщины в доме занимались необходимыми приготовлениями. Миша нарочно пытался выгнать этот день из памяти, так, чтобы не запечатлелся ни один момент. Старался не позволить происходящему остаться с ним навсегда. Прощание было недолгим. Не время для сожалений и слез. «Мама, папа, простите. Спасибо за все». Мотоцикл оказался в отличном состоянии и завелся с полоборота. Петр Семенович крепко жал руку. «Удачи, Миша! Найди свою Машу и возвращайтесь!» «Обязательно, дядь Петь! Спасибо тебе! Будь здоров!»